ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. БОЛЬШАЯ ВОЙНА ГЛАВА ПЕРВАЯ Величественно и грозно плыл сквозь столетия корабль Византийской империи, направляемый опытным кормчим, поражающий воображение современников ослепительным блеском сказочного богатства. Разное случалось на этом бесконечном пути. Попутные ветра туго надували паруса, и тогда бег византийского корабля становился стремительным и неудержимым. Налетали свирепые штормы, ломали весла и рвали снасти, несли корабль на острые зубья скал, и только неистовые усилия корабельщиков спасали его от конечной гибели. Мертвые штили останавливали корабль посередине уснувшего моря, и он томился в неподвижности, сжигаемой немилосердным солнцем, как ревущие пламя над просмоленным деревом вспыхивали на корабле мятежи, кровь щедро поливала палубы, звенели оковами и раскачивались на пеньковых веревках побежденные бунтовщики, и ополовиненная в междуусобных сечах команда уже не способна была поднять разом Все весла незаметно для человеческого глаза начинали подгнивать и крошиться дубовые ребра шпангоутов, обрастало ракушками и зелеными бородами водорослей днище, и, казалось, кораблю больше не выйти на морские просторы. Но, отстоявшись в спокойных гаванях, наскоро обновленной и пополненной другими матросами, Корабль Византийской империи снова бороздил неспокойное море истории, разбивая как утлые рыбацкие челны судьбы малых народов, оказавшихся волей случая или злого рока на его смертоносном пути. Врагов и союзников Византийская империя повергала в трепет железной поступью полков, двигавшихся слаженно и бездушно как механизмы, всепоглощающим ползучим пламенем греческого огня, несокрушимыми каменными твердынями крепостей, звериной настойчивостью опытных полководцев, для которых в искусстве войны не оставалось никаких тайн. Но военная мощь все же не до конца объясняет причины чудовищного разбухания империи, сумевшей подмять под себя добрую половину тогдашнего мира, В руках императоров было еще одно почти невидимое для непосвященных гибкое, коварное оружие – византийская дипломатия. Основой византийской дипломатии заложил великий Юстиниан, византийский император 527-565 годы, который пытался восстановить былое могущество и территорию Римской империи проводил широкую завоевательную политику. Юстинианом были отвоеваны захваченные варварами области Западной Римской империи, Италии, Сицилии, Корсика, Северная Африка, часть Испании. Уже тогда византийская дипломатия, начертавшая на своих знаменах старое римское правило «разделяй и властвуй», Больше полагалось на хитрость и интригу, чем на добрососедство и честное выполнение принятых на себя обязательств. Всесильная жена императора Феодора, бывшая актриса на константинопольских подмостках, оставшаяся актрисой и на престоле, внесла в византийскую дипломатию женскую гибкость и изощренные коварства. Успех или неудача переговоров часто решались в геникее. Геникей – Женская половина дворца По мере ослабления военной мощи империи и роста окружавших ее опасностей, дипломатия становилась все изощренней и изворотливей, доведя до совершенства искусство правдоподобные лжи, наполненных медленно действующим ядом дружественных заверений, внешне бескорыстного коростолюбия, радушных объятий, оборачивавшихся вдруг смертельными тисками. Византийская империя была со всех сторон окружена беспокойными, находившимися в постоянных передвижениях, разрозненными племенами, которых греки презрительно называли варварами. Главной задачей дипломатии было заставить варваров служить империи, вместо того, чтобы угрожать ее границам. Варваров подкупали, чтобы превратить из врагов в союзников. Их вождям раздавали пышные византийские титулы, знаки отличия, золотые и серебряные диадемы, мантии, жезлы. За них выдавали замуж девушек из самых знатных патрицианских фамилий. Как камень за пазухой императоры держали про запас во дворцах Константинополя беглых родственников варварских вождей, чтобы при удобном случае выдвинуть их своими претендентами на власть. Не давать никому из соседей усиливаться, но властвовать над всеми. Вот чего добивалась Византия, разжигая войну между собственными союзниками, натравливая одного варварского вождя на другого, неизменно заверяя обоих в своем благорасположении. Если сильного правителя не удавалось ни купить, ни одолеть чужим оружием, Империя прибегала к политической и экономической блокаде, разрывала жизненно важные для его страны торговые связи, окружала кольцом враждебных народов и душила. Только немногим правителям, таким как русские князья Олег и Игорь, удавалось силой сбить византийские замки. Дипломатическими делами ведал первый министр императора, великий Логофет, что само по себе, Свидетельствовало, какое важное значение придается дипломатии. Сотни опытных чиновников, в том числе переводчики со всех языков, плели паутину интриг, составляли хитроумные наказы послам. Многочисленные купцы и миссионеры неустанно следили за союзниками и врагами, искали болевые точки на теле стран, где их принимали радушно и миролюбиво. Бизантийскими послами обычно назначались самые знатные люди. Нередко перед дипломатическими поездками им специально давались громкие и почетные титулы, долженствующие поднять их авторитет в глазах иноземных правителей и внушить доверие. А для приема иноземных послов был разработан сложный и тщательно продуманный ритуал. Варваров встречали на границе. Под видом заботы об их безопасности представляли многочисленных заглядатаев. В столицу их везли по самой длинной и неудобной дороге, чтобы внушить мысль о трудности военного похода на Константинополь. Послов помещали в особые дворцы, постоянно окруженные стражей, и месяцами держали на положении не то пленников, не то почетных гостей. Послов из стран в союзе, с которыми империя была заинтересована, старались очаровать лаской и подчеркнутым уважением. Водили по улицам столицы, показывали великолепные дворцы и храмы, многолюдные торговые площади, огненные триеры в гавани, могучие крепостные стены и башни. Перед послами стройными рядами маршировали полки, казавшиеся бесчисленными. Откуда могли знать послы что одни и те же воины неоднократно проходят перед ними, меняя одежду, знамён и оружие. Посольский церемониал венчался оглушающими пышными приемами в императорском дворце, богатыми дарами, торжественными проводами с распущенными знаменами и трубачами. Ослепленные и подавленные величием империи послы уезжали, увозя с собой неизгладимые впечатления. Расходы окупались политическими выгодами. Но проходили столетия, и отлаженный механизм дипломатической службы Византийской империи начал давать перепой. Империю окружали уже не варварские племена, воинственные, но раздробленные и допускавшие поэтому полную свободу для коварных дипломатических комбинаций, а сильные государства. Правитель болгарского царства Симеон, вырвавшийся из византийского почетного плена, сам начал наступление на империю, угрожал даже Константинополю. Болгарский царь Симеон, 919-927, с детства воспитывался в Константинополе, был вынужден даже принять монашество, но после смерти отца царя Бориса бежал на родину и возглавил борьбу с Византией, за независимость своей страны. Неогромная дань, на которую согласились императоры Лев и Роман, неунизительные послания константинопольского патриарха Николая Мистика, написанные не чернилами, а слезами, не остановили болгарского натиска. Оставалось надеяться только на чудо, и чудо произошло. Царь Симеон умер, не довершив разгрома Византии, как намеревался сделать. Его сын Петр по прозвищу Короткий, вялый и нерешительный правитель, поспешно заключил мир с императором и женился на его внучке, принцессе Марии. Петр Короткий, болгарский царь, 927-969, женат на внучке императора Романа Лекопина. А потом внутренние смуты и набеги венгров и печенегов ослабили Болгарию, что открывало для империи долгожданные возможности вмешиваться в болгарские дела. Но Болгария ослабела не настолько, чтобы ее можно было сломить усилиями дипломатов. Не дипломатия здесь принадлежала решающее слово, а оружию. И никто из советников императора не брался предсказать, на чьей стороне окажется военное счастье. Неудачей закончились неоднократные попытки византийской дипломатии подчинить Русь, новое государство, раскинувшееся от варяжского моря до устья Борисфена. Борисфен – река Днепр. Торговая блокада водного пути из Варяга в Греки, в котором была кровно заинтересована Русь, разорвана победоносными морскими походами киевских князей. Не привели к вовлечению Руси в орбиту византийской политики и высшей почести, оказанной архантесе русов Ольге. Священник Григорий тщетно метался среди недоверчивых русов, стараясь распространить христианскую веру и открыть дорогу греческим миссионерам но не преуспел в задуманном, а недавний хазарский поход князя Святослава окончательно показал, что Русь пошла своим неподвластным и нежелательным Византией путем. Бесплодными оказались хитросплетения опытнейших дипломатов великого Логофета, искавших лазейки к сердцу воинственного князя. До последнего времени Византийская империя успешно использовала в своих целях кочевые народы, населявшие Причерноморские степи по соседству с Херсонской Фемой. Печенегов, Хазар, Торков, Аланов. Взаимоотношения с кочевыми народами сложились в сложную систему, звеньев, которые переплетались между собой, удерживая в равновесии соседние страны. Как фигурам на шахматной доске, Каждому из кочевых народов была уготовлена своя роль в политической игре. Печенегов толкали на войну с русами, потому что русы не могли начинать дальних походов, если с печенегами у них не было мира. Как только войско русов покидало свою страну, печенеги начинали опустошительные набеги. Печенегов же можно было направить на дунайских болгар, чтобы сделать их сговорчивее. А на самих печенегов была возможность давить конными тысячами хазарского царя, которые вторгались в печенегию, угоняя стада и захватывая пленников. Если же чаша весов начинала колебаться, уместно было кинуть на нее торков, которые боялись печенегов, но при случае могли и сами нанести им немалый урон. А если бы хазары повернули коней в ту сторону, которая невыгодна императору, то на них можно было двинуть гузов воинственный кочевой народ. И аланы, хоть считались вассалами хазарского царя, тоже были способны причинить хазарам большой вред и убыток, если подарками и лестью пробудить честолюбие аланских правителей. Все народы при Черноморье оказывались завязанными в один клубок, а кончик нити находился в византийских руках. Однако неожиданный и дерзкий поход князя Святослава разрубил важнейшее звено в цепи, которой византийская дипломатия долго и старательно опутывала кочевые народы, и цепь византийского влияния грозила распасться окончательно. Случилось это именно тогда, когда чужие послушные сабли были особенно нужны Византии. Столкновение с Болгарией казалось неизбежным после позорного изгнания болгарского посольства, ныне царствовавшим императором Никифром Фокой. Император уже сожалел о собственной несдержанности, оскорбившей болгарского царя. Болгарских послов, приехавших в Константинополь за прежней данью, следовало обласкать и успокоить. А он приказал своим придворным отхлестать послов по щекам и вдобавок обозвал всех болгар бедным и гнусным народом. Кричал как пьяный скиф в харчевне «Пойдите и скажите вашему архонту, одетому в кожух и грызущему сырые шкуры», что сильный и великий государь сам придет с войском в его землю, чтобы он, рожденный рабом, научился называть императоров своими господами, а не требовать дани как с невольников. Но пригрозить легко, а осуществить угрозу гораздо труднее. Войско императора Никифорофоки вторглось в пограничные болгарские земли разрушила несколько крепостей и остановилась перед Гимейскими горами, которые отделяли греческую Фракию от внутренних областей Болгарии. Гимейские Балканские горы Дремучие леса, ущелья, опасные скользкие тропы, горные потоки и заоблачные перевалы преградили путь предостерегающие мигали на голых вершинах сигнальные костры болгарской стражи. Император не решился углубиться в горные лабиринты, где в прошлые времена нашло гибель ни одно и ни два византийских войска и возвратился в Константинополь. Он только раздразнил смирного царя Петра и посеял у него опасные иллюзии своей силы. Это было плохо, совсем плохо. Нужно ли удивляться радости Никифорфоке, когда херсонский вельможа Калакир посвятил его в тайну переговоров с могучим князем русов Святославом? В союзе с русскими император Никифорфока видел возможность тройной игры, столь привлекательной для византийской дипломатии. Увести опасного князя на Дунай, подальше от херсонской Фемы жемчужной императорской короны, столкнуть лбами две самые опасные для Византии державы – Русь и Болгарию, чтобы они взаимно обессилили в войне, направить печенегов на Русь, покинутую войском, и беззащитную, а самому тем временем прибрать к рукам Болгарию. Если бы мог предвидеть хитроумный Никефор Фока, каким неожиданным и губительным для империи Последствием приведет эта игра, он без промедления отдал бы колокера в руки палачей, а не осыпал милостями. Если бы он мог тогда проникнуть в тайные планы коварного Херсонца, замыслившего взойти на императорский трон и избравшего средством достижения своей вероломной цели русские мечи, но человеку, даже вознесенному на вершину власти, не дано заглянуть в будущее. Грядущее, скрыто непроницаемой с завесой еще не прожитых дней, недель, месяцев, лет, даже оракулы угадывают будущее лишь в тех редких случаях, когда боги соизволят проявить к ним свою капризную милость. Посол Калакир, осчастливленный высшим титулом Патриция и обедом в личных покоях императора, Отплыл в Киев на быстроходной Триере. В дубовом сундуке с секретными замками он повез князю Святославу 15 центинариев золота. Это золото было малой частью будущего вознаграждения, которое колокер должен был обещать русам от имени императора Фоки. Еще большее богатство колокер намеревался посулить от своего имени, если исполнится задуманное.